Глава вторая. Про то, это островная фамилия. Таксист-усинец, которого я не узнала, говорил обвиняюще, словно и нахально присвоила чужое имя. Да, я тут родилась. Э, водитель оглянулся на меня, словно пытаясь разобрать знакомые черты. У вас и родня тут есть. Я кивнула. Отец в а А. Таксист пожал плечами, словно упоминание Лесалана погасило всякий интерес. Пред моим мысленным взором предстали Жан Большой у себя в шлюпочной мастерской, я сама, наблюдающая за ним. Я вспомнила о мастерстве отца, и меня кольнула виноватая гордость. Я упорно пялилась на затылок таксиста, пока это чувство не исчезло. «Ясно, Лесалан, значит». В салоне пахло затхлостью, и подвеска была совсем убитая. Мы ехали из Лаусеньера по знакомой дороге, и в желудке у меня трепетало. Теперь я все помнила уже слишком хорошо, слишком отчетливо. Рощица Тамарисков, скала, мелькнувшая на мгновение крыша из гофрированного железа, над краем дюны, словно до боли ободрали сердце воспоминаниями. «Так вы, значит, знаете, куда вам надо, а?» Дорога была плохая, и за поворотом... Колеса такси на мгновение застряли в песчаном наносе. Шофер выругался и злобно взревел мотором, чтобы освободить машину. Да, на Океанскую, в дальний конец. Точно. Там же нет ничего, только дюны. Точно. Какое-то чутье подсказало мне, что лучше выйти, немного не доезжая до деревни. Я хотела прибыть пешком. Таксист взял деньги и уехал, рассыпая песок веером от колес и стреляя глушителем. Пока вокруг опять воцарялась тишина, я насторожилась от охватившего меня непонятного чувства, и совесть опять кольнула, когда до меня дошло, что это радость. Я обещала матери никогда сюда не возвращаться. от того и чувство вины. На мгновение ощутила себя карлицей в его великанской тени, пылинкой под огромным небом. Мой приезд уже означал, что я предала мать, наши с ней счастливые годы вдвоем — Жизнь, которую мы построили вдали от колдуна. После нашего отъезда нам никто не писал. Стоило нам покинуть пределы ла как мы стали обломками кораблекрушения, не стоящими внимания забытыми. Мать достаточно часто напоминала мне об этом холодными ночами в парижской квартирке, куда проникали непривычные шумы уличного движения, и вывеска пивной бросала мерцающие отцветы То синие, то красные, сквозь сломанные желюзи. Мы ничего не были должны колдуну, адриана выполнила свой долг. Удачно вышла замуж, нарожала детей, переехала в Танжер с мужем-антикваром по имени Марен. У Адрианы было два сына, которых мы видели только на фотографиях. Она редко писала нам. По мнению мамы, это доказывало преданность Адриэны мужу и детям. Мать ставила ее мне в пример. Моя сестра, достойная женщина, должна ею гордиться. Но я была упряма, я хоть и сбежала, не смогла в полной мере воспользоваться ослепительными возможностями, которыми изобиловал мир за пределами островов. Я могла заполучить все что угодно, хорошую работу, богатого мужа, уверенность в завтрашнем дне. Вместо этого я два года поручилась в художественном училище». Ещё два года бесцельно путешествовала, потом работала в баре уборщицей, перебивалась на временных работах, продавала свои картины на перекрёстках, чтобы не платить комиссионные галереям, и втайне носила в себе колдун. Всё возвращается. Девиз береговых обитателей. Я произнесла его вслух, словно в ответ на невысказанное обвинение. «В конце концов, я же не собираюсь тут оставаться». Я заплатила квартирной хозяйке за месяц вперед. Мои немногочисленные пожитки лежат, как я их оставила, и ждут меня. Но сейчас мечта была слишком заманчивая. Салан, неизменившийся гостеприимный, и отец. Я неуклюже побежала через разбитую дорогу к домам домой».